Глава 4. Отношения между госпожой Де Пере и ее сыном были просты и истинны. Она любила Эдмона как пожилая добрая женщина прекрасного юношу, для которого назад тому пятнадцать лет, как мать, отказалась от рассеянной светской жизни. Не было ни упреков, ни подозрений в ее кроткой и чуть заметной опеке. Не было страха, ни ропота в его сыновней покорности. Когда Эдмон достиг совершеннолетия, госпожа де Пере хотела дать ему отчет в делах по имуществу отца его. «В первый раз ты во мне усомнилась», — сказал он ей с легким упреком. Зимой они стали вместе выезжать на балы. Эдмон любил, чтобы мать его танцевала. Госпожа де Пере была счастлива, когда в обществе хвалили ее сына. Летом они вместе ездили в окрестности и целые вечера проводили вдвоем на чистом воздухе, как влюбленные. Ездили верхом, составляли с небольшим числом друзей загородной поездки и развлечения. Госпожа де Пере, очень мало жившая внешнею жизнью, сердцем была одних лет со своим сыном. Эдмон плакал при одной мысли, что его матери придет срок состариться и умереть. он не мог отделить идею своего существования от существования матери. В таком положении были дела, когда Эдмон после встречи с Еленой вошел в будуар госпожи де Пере. По нескольким словам, вырвавшимся у Эдмона в начале нашего рассказа, читатель заметил, вероятно, что герой наш не был совершенно чужд действительной жизни. Он был сам свидетелем простосердечной любви грезеток. Примеры соотверженной страсти внушили ему сочувствие и некоторое уважение к этим женщинам, вообще не пользующимся в свете хорошей славою. Особенно поразила его история Нишетты. Не скрывая ничего от матери, он рассказал ей и эту историю. Она выслушала ее со слезами на глазах и непременно хотела узнать героиню. Нишетта была модистка. Предлог найти было очень нетрудно. Госпожа де Пере очень полюбила ее и, не показывая вида, что знает про ее связь с Густавом, часто разговаривала с нею по целым часам и давала ей дружеские советы, которым Нишета всегда следовало. Бедная девушка веровала в каждое слово Густава, а он прямо сказал ей, что госпожа де Пере во всех отношениях превосходная женщина. Расскажем здесь, как оригинально выразилась любовь Нишетты и от чего к ней так повязался Домон. Годы за два до нашего рассказа, по утру часов около восьми, Густов, имевший обыкновение вставать рано, проходил мимо цветочного рынка. Женщина в простеньком, но кокетливо сшитом ситцевом платьице, в маленькой соломенной шляпке и в мериносовой шали, превосходно обрисовывавшей ее прекрасно развитые формы, останавливалась перед каждую лавкою осматривала весь цветочный товар и будто не находя что ей нужно продолжала идти не обращая внимания на приглашение торговок что вам угодно садарыня пожалуйте у нас всякие цветы есть густав издали заметил эту разборчивую покупательницу и когда она почти подошла к нему нашел ее очаровательную у нее были черные с изумрудным отливом глаза Белый, как молоко, цвет кожи, несколько вздернутый носик, свежие, как вишни алые губы, ямочки на щеках, и на левой щеке родимое пятнышко. Но что особенно поражало в ней, кроме ее больших глаз и черных, ровно выведенных бровей, это волосы белые и мягкие, как пряжа. Они постоянно казались будто освещенными косвенными лучами солнца и мелкими завитками облегая всю ее головку, сообщали ей красоту, которую только Вато умел придавать своим пастушкам. В подвижности всей ее фигуры, в мягкости и тонкости очертаний, было что-то кошачье. Густав бессознательно остановился и залюбовался этим очаровательным созданием. Казалось, лучшая мечта художника отделилась от полотна и ждала только нового пигмалиона, чтобы затрепетать жизнью и любовью. Ей было не более девятнадцати лет. Не купив ничего, она дошла до последних лавок и, сообразив вероятно, что наконец нужно же решиться, остановилась перед одной торговкой, у которой, впрочем, цветы были нисколько не лучше, чем у других. Густав тоже остановился, будто для покупок. «Почем этот розовый кустик?» — спросила хорошенькая женщина, показав своей маленькой обтянутую лайковой перчаткой ручкой на один из горшков с розами, симметрично расставленных на прилавке. «Сорок со», — отвечала торговка. «Ой, как дорого!» — вскричала гризетка. «Зато девушка самый лучший костик. Посмотрите, какие цветы. Все эти бутончики через два дня зацветут. У вас будут розы все лето». Полноте, Там у вас и звездка внизу, уж я знаю. Завянет через неделю». «У нас есть розы и подешевле. Посмотрите, если желаете. А звездки в моих горшках нет. У нас нет этого и обычая. Возьмите подешевле». «Нет, если я и возьму, то кто тот. А сорока су не дам». Густав стал прислушиваться. «Сколько же вы даете?» «Двадцать су». «За тридцать я уступлю». «Двадцать. Дешевле тридцати в убыток себе продать. Как хотите. Не уступайте. Как же мне можно еще уступить?» Грязетка хотела уже уйти, но к ней подошел Густов и, вежливо приподнимая шляпу, сказал «Позвольте мне предложить вам этот розан. Вам, я вижу, так бы хотелось иметь его». «Извините, я не могу согласиться», — отвечала вся, покраснев Нишетта. «Я не имею чести вас знать». Это будет прекрасным поводом к знакомству. «Так вы с этим условием дарите мне розан?» «И не думал этого. Я у вас не прошу ничего, кроме позволения предложить вам этот розан и другие, какие понравятся вам цветы». Нишета взглянула на густого и улыбнулась. Торговка знаками ей показывала, чтобы она согласилась. «Заплатим пополам», — сказала Гризетка. «Позвольте мне заплатить одному. Это не разорит меня». «Опять повторяю вам, что Розан в сорок су, разумеется, ни к чему вас не обязывает». «Хорошо, я возьму. Дайте сюда, Розан», — сказала она, обращаясь к торговке. Торговка с жадностью схватила деньги, а Нишета взяла горшок под мышку. «Я прикажу снести его к вам», — заметил Густав. «Лишнее беспокойство». «Так позвольте мне в таком случае...» «Я донесу сама». «Может быть, вы не так близко живете?» «На улице Гудо. Можно мне проводить вас?» «Согласившись принять от вас Розан, чего ж не согласиться идти с вами?» Разговаривая, молодые люди дошли незаметно до улицы Гудо. Разговор в таких случаях обыкновенный, любопытство и расспросы мужчины, некоторые недоверчивость и сдержанность женщины. Дойдя до своих ворот, Нишета протянула густую руку, просто поблагодарила его и хотела скрыться». «Позвольте мне время от времени навещать вас», — сказал Густав. «Когда вам угодно. Я по целым дням дома всегда работаю». «Можно вас застать от двух до четырех?» «Во всякое время». «Спросить вас?» «Спросите Нишетту. Это мое не настоящее имя, но меня все зовут так. Говорят, что я похожа на кошку». Густав поцеловал руку Нишетты. Она побежала за ключом и потом весело вспорхнула на свой пятый этаж. На следующее утро он не приминул к ней явиться. Она сидела за шляпкой у открытого окна, на котором величественно благоухал знакомый Густаву Розан. Нишета не имела таких притязаний на добродетель, как Регалетта и Женосю. Она была добрее, любовь была ей уже знакома. Недавно и потому не так много, но все-таки знакома. Она не скрыла от нового знакомого своего прошедшего, и Густаву пришла очень естественная в его положении мысль. «Если другие имели успех, а чего ж не попробовать мне?» Нишета в полном смысле была пленительна. Живя почти исключительно сердцем, она жила, как пришлось, и сама не знала, чего хотела. Нравились ей и шум публичных балов, и деревенская тишина, и усидчивая работа, и разорительные наряды. «Мне не нравится только одно», — говорила она, — «слишком продолжительная любовь». «Так любите меня», — сказал ей Густов, — «как хотите и сколько вам угодно. Надоем я вам, и я не останусь ни минуты». «Знаете что?» — вкратчивым голосом сказала Нишетта, окинув его бойким взглядом. «Заключим контракт. Будем любить друг друга, пока не отцветет этот розан. Там и звездка внутри, но это ничего. Я буду поливать каждый день». Кустову это показалось очень оригинальным, и он согласился. Он каждый день и во всякое время стал ходить к Нишетте. Прошло шесть месяцев, розан не увидал. Нишета в точности соблюдала условия. Мысль, что Розан скоро увянет, сильно его тревожила. Так он привязался к грязятке. Он боялся, что с последним листочком улетит и его счастье. Розан свел с изумительной продолжительностью. Проходя однажды мимо цветочного рынка, Густав остановился, чтобы купить букет у торговки, продававшей ему неувидаемый Розан. «Помнишь, — сказал он, — розовый кустик, что торговала молодая дама, и я купил». Как не помнить? отвечала узнавшая Густова торговка. Цветет еще. Какой цветет? <смех> возразила со смехом торговка. Если бы цвел дама, это не покупала бы еще четыре раза точно такие же розаны. Сама сказала, что вашу вял уж давно. Густов понял причину неувидаемости розана. Строго придерживаясь условий контракта, Нишета при первых признаках увядания выбрасывала растения и заменяла его новым. Четыре раза она уже совершала эту операцию, а Густав и не подозревал хитрости. Она страстно любила Густава и боялась, что он ее бросит. Дамон побежал на улицу Гудо, бросился Нишете на шею и расцеловал ее. Она призналась ему во всем, и с этого дня они уж не расставались». Рассказ об этой привязанности тронул Эдмона. Он познакомился с Нишетой и, коротко сблизившись с нею, стал уважать ее безгранично. Преданность Нишеты другу своего Густава оправдала вполне это уважение.